По правому борту высятся сотни метров желто-карих скал, а у подножья обрывов простираются галичные пляжи, и на крупных камнях, нагретых солнцем, нежатся морские звери, обсыхая до золотого львиного блеска, чтобы после снова резвясь и охотясь, проноситься в толще воды атласно-черными кометами. Там, на высоте орлиного гнезда, и виднеются дома. Весь берег залива Дрейка нарезан на куски обширных частных лагиней и одно из них предназначено ему Джиму, вместе с золотом и пурпуром океанских закатов, серыми каменными стенами, узорными воротами черночугунного литья, обвитыми цветущими лианами клематисов, вместе с самим домом. Ну и, конечно, вместе с владелицей дома, Алекс, будущей женой. Что ж, все имеет свою цену, а это кажется минимальной. Алекс, молчаливая, сдержанная, привязалась к нему, доверилась. Часами слушала его рассказы о бытии блатных буднях серых рабочих окраин, о его предках его корешах и подвигах, о его ловкости и тоске, о мечте, о яхтах, белых океанских домах. «Летучий голландец» — так она его назвала. Но только в последнюю ночь в Париже он услышал от нее то, ради чего все и затевалось. «Я хочу сделать тебе подарок, милый». «Ты сама подарок. Щедрый подарок судьбы. Вообще подарков от женщин я не принимаю. Судьба тоже женщина, так что ради тебя приходится сделать исключение. Нет, я серьезно. Это не подарок. Если хочешь, назовем это моим преданным». «О чем ты, любимая?» «О моем наследстве. Мать завещала мне дом». Прекрасный дом на побережье. Ее собственный, то есть ее семьи. С тех пор, как она в тихой гавани, он пустует. Только приходит садовник. А сестра получает тогда целиком наш семейный дом. Тот, в котором мы выросли в Сан-Франциско. Тот, где она сейчас живет? Да. Она осталась, я уехала. Она выходила замуж, развелась, трое детей. Обычный американский вариант. У бывшего мужа другая семья. Ну так прекрасно. Причем тут преданы и подарки. За кого ты меня принимаешь? Бедная моя девочка. Ты не должна платить за мою любовь. Ее не купишь. Ты достаточно хороша, чтобы тебя любили. Чтобы быть счастливой. Будем жить в твоем доме. Вот и все. Джим сделал. Аккуратную паузу он ждал. «В нашей среде не принято заключать брак без контракта. Я понимаю, что у вас это еще не привелось, но все же позволь мне. Я хочу, чтобы этот дом был твой. Ты так похож на отца». А он любил его. «Больше всего на свете он любил этот дом. Может, именно из-за него он женился на матери. Так что я обязана этому дому своей жизнью, Джим. Милая!» Он прижал ее к себе и отметил про себя начало новой паузы. Молчание длилось. «Обо мне ты можешь не волноваться». «Сказала она наконец. У меня есть еще собственность. В Стэнфорде. Это к югу от Сан-Франциско. Хороший дом. Сейчас сдается. Ты знаешь, я и живу в основном на эти деньги. Тоже наследство от дяди. Брат отца. Старший. Но прожил дольше. Профессор-культуролог. Специалист по цыганской культуре. Редкая область». Они ведь наполовину цыгане, и в академическую науку им было трудно пробиться. Дядя был фантастически предан своему народу. Отец мало думал об этом, но что-то в нем было. Беспокойство какое-то, порывы. Мог смотреть на закат часами. Там есть терраса в твоем доме. Вот оттуда он и смотрел. Русские немного похожи на цыган. Вот, наверное, в чем причина. Джим слушал, затаив дыхание. Когда в темноте спальни прозвучали слова «в твоем доме», он совсем замер, боялся шевельнуться, чтобы не выдать свой восторг, не спугнуть, но все обошлось. Потом она не раз еще говорила и о контракте, и о доме, и снова называла его так, именно так, «твой дом». «Бедная женщина», — думал он с благодарностью, «как же нужно себя не ценить, чтобы так покупать, не любовь, ее не купишь». И она это знала, как и все знают, это «но». Уверенность в себе. Джим вспоминал иных. Красавец, что ничего никому не дарили, а сами принимали такие подарки легко, небрежно, как должное. И вовсе не все они были красивы. Прекрасно, что она совсем не обременительна, это Алекс. Даже трогательно, загадочно как многого она себя лишила в жизни. Почему? Зачем? Джим не мог понять, да и не слишком хотел. Зачем было бросать эту чудесную, сказочную землю? Неужто, чтобы провести жизнь в клетке московской квартиры, вяло сотрудничая в каких-то никому неизвестных экране, политизированных журналах, насаждавших демократию в России. Чтобы терпеть капризы и измены вечно недовольного собой и всем миром неудачника интеллектуала, наитика, который не то что денег не берет, но даже машину не водит. По опыту Джима, деньги нужно именно брать, не зарабатывать. Они сами просят «возьми». А тому, кто пытается их заработать – не даются. Деньги — они как клад. Его нужно уметь увидеть, а после остается только пойти и взять. Так он занимался судами. Океанская яхта — поэма, наслаждение. От него мужчина балдеет, красота линий — все мечта. И вот уже она стоит, на стапелях, вот покачивается на волне твоя, на время. Так и должно быть. Счастлив только Созидатель. А деньги? Ну, конечно, за это платят. Ну, берешь, а не хватает. Есть и другие места, где ждут тебя деньги. Ждут и просят. Возьми, возьми. Тошно даже. Но пора пришла. Пора осесть. Зажить своим Дома. И дом, его дом, его воплощенный корабль сейчас будет виден, вон женщина заволновалась и, обнимая дочку, указывает то куда-то вверх, на скалы, и тут же вниз, на пристань. Наконец они поднялись от причала, и он увидел все наяву. Из рощи высоких деревьев, похожих на темные сосны с красно-коричневыми стволами. Они вышли к витой черной калитке в серой стены и по скрытым, давно не стриженной траве серым плиткам подошли к дому. Дом был приветлив. Он ждал. Ждал именно его, Джима. Ждали стены из темного дерева, легко открывшаяся дверь, прохладный полумрак. Низкие столики под низкими потолками, Монументальные до неподвижности покойные кресла. В одном он обнаружил забытый когда-то определитель местных птиц. Ждали диваны, деревянная витая лестница, Ждали птичьи перышки, заткнутые за раму старинного зеркала, А наверху его ожидало самое главное — окно по всю стену. словно Закат на экране кинотеатра а за стеклом. Просторная терраса над обрывом, над океаном, над миром. Солнце наполовину уже погрузилось в воды. Он сел на кованую скамью и досмотрел закат до конца. Утро наступило не жаркое. Все было скрыто в тумане. Алекс сказала, что так всегда. Туман, а в воде белые акулы. А судьба действовала жадно, быстро, точно так, как он сам. С минуты на минуту приедет сестра, но вдруг звонит телефон. Мать умерла в своей тихой гавани. И случилось это на рассвете в тумане. На оглашении завещания Он не присутствовал, но когда все вышли из кабинета семейного адвоката, по белому лицу Алекс и странной усмешки Лолы понял, что дело неладно. Новое, недавно составленное завещание отдавало дом не Алекс, сестре. Судя по дате, изменения были внесены в тот день, когда он познакомился с русскими американками в Париже. «Черт!» — думал Джим. Зачем было просить судьбу так громко, что материнское сердце услышало это за океаном? Точнее, за океаном и континентом. Мотивировка была лаконичной. Сестра проявляла заботу. Находилась рядом. Алекс навещала считанные дни в году. Родственные узы порвались, как и связи с Америкой. Вот и все. А сестра улыбалась. «Могу продать», — сказала она, нежно обнимая Алекс. «Мне этот дом ни к чему. Я его никогда особенно не любила. Владение, безусловно, престижное, но жить там я не буду, а сдавать не собираюсь. Некому. Да и некогда всем этим заниматься». Лола с вызовом посмотрела на Джима. Она все знала. Маленькая бестия. «Так вот» откуда эти черные кудри и брови, цыганка? Сколько? — спросил Джим, в своей легкой манере весьма обеспеченного человека, не желающего выставлять на показ свое богатство. Эта манера была усвоена им еще в юности, в притонах текстильщиков, и никогда с тех пор не подводила. Она внушала одинаковое почтение и в лучших отелях, ресторанах, и казино Европы, и в низкопробных заведениях московских трущоб. «Сколько?» «Полмиллиона», — сказала сестра четко. Она заранее оценила его возможности и не пыталась это скрыть. Конечно, денег у него не было. «Чем лучше?» Пусть мотивы этого проходимца станут ясны Алекс как можно скорее. Представился редкий шанс избавить ее от русского Альфонса и себя заодно. Спасибо тебе, милая бедная мамочка. — Я подумаю, — сказал Джим. — Ответ будет через двое суток. Он прикинул. Машина на прокат... До Лос-Анджелеса километров 600, до Лас-Вегаса еще 400. Дороги тут хорошие, в одну сторону часов 8, сутки на игру. Но панель пропал. Джим повернулся на каблуках и вышел, не прощаясь. Судьба его продолжала баражировать воды времени, как белая акула воды Тихого океана под террасой дома. Через 10 часов он был в Лас-Вегасе среди призрачных огней огоньков под пологом тьмы и горной страсти. И еще через восемь часов, осунувшись, с колючей молодой щетиной, он использовал все основные возможности от игральных автоматов, с них он начал, до рулетки и джекпота. На самый конец Джим оставил то, во что он всегда верил — карты. Судьба была... Благосклонно. Итак, через восемнадцать часов деньги были. Пришел и взял. «Возьми, возьми еще!» Не унимались они, но он не слушал. Запретил себе слушать. Он не был азартным игроком. Просто очень опытным. Десять часов спустя, на машине с шофером, нужно же было выспаться в конце-то концов, Джим подкатил к незаметному отелю на окраине Сан-Франциско. Он принял душ, сел за столик в полутемном углу кафе-бара и стал думать. Теперь он мог себе это позволить. Смутные чувства Джим старательно облекал в мысли. Рассматривал мысли порознь, словно ювелир драгоценные камни, складывал из них узоры, потом смешивал и снова перебирал так, и эдак поворачивая каждую в отдельности. Этот дом был не дом. Он не хотел в нем жить. Вот что было главное. Ему не понравился ни туман по утрам, туман, под покровом которого в прозрачной воде залива Дрейка сновали белые акулы, ни скалы, ни галечные пляжи, ни секвойи не сам дом. Все это было чужое, даже закаты. И если отдать за поместье деньги этой акуле, так почему-то он назвал про себя сестру женщины, своим он не станет. А Джим хотел свой дом, свой. Он хотел в Москву. И было еще одно чувство, странное, незнакомое. Оно долго не поддавалось опознанию, словно труп, вытаявший по весне из-под снега где-нибудь на обочине кольцевой. Но Джим думал, старался. Ему было жалко женщину. Какова магия сильного чувства? Сила ее надежды, радость исполненного желания. Ну, Ничего. Пока живем тут недельку-другую, сделаю вид, будто я пришел навеки поселиться с деньгами-то. и думаю о том, что надо бы теперь мне подарить тебе этот дом. Потом я повезу тебя в Москву. А тем временем все спущу на тормозах, верну тебя домой, и вы с мужем поделитесь друг с другом чудесными историями. Каждой своей. «У твоего интеллигентного, похотливого слабака наверняка найдется, что порассказать. Дело наверняка было, и оно наверняка уже в прошлом. В этом Джим не сомневался, зная мужские возможности своих московских ровесников, физические и душевные. А теперь как не рассказать? Да не покаяться. Да, вот такой уровень откровенности. Американский? А что?» Полезное с приятным. Отблеск пережитого так укрепляет брак. Огонь нужно поддерживать. Сильные чувства, когда от них остаются такие маленькие, безопасные теплые угольки, хорошее топливо. Как бензин, когда нужно сжечь старые вещи. Разница только в том, что брак от этого тихого, дозированного пламени не сгорает. Не то что вспыхнувшее барахло. Нет, словно феникс из пепла восстает. А мой дом меня все еще ждет. В городе, где я родился. В Москве. Мимо прошла девушка, чуть задев его внезапно качнувшимся бедром. И Джим явственно ощутил, что пока восстает нечто иное. Значит, все как надо. Все путем. В предрассветных сумерках уже не только трава, но и трупы скованы холодом. Все серебрится от иния, и туман не спешит рассеиваться. Я выхожу после сна, полного запахами горячей поры, далекими звуками звенящего, лисиего взлая, взглядами Узких янтарно зеленых глаз, близким дыханием. Что сон, что явь. Проснувшись, не сразу поймешь. Но что тут понимать? Горячее, живое, всегда сон. Холодное, пустое. Это явь. Жизнь. Моя жизнь. Теперь так. После охоты я сажусь у норы. Жду. Смотрю, как проносятся мимо грохочущие гончие моих одиноких дум, всегда по своим блестящим тропам, не сворачивая, в вечной погоне. За кем? Зачем? Ни разу не видела, как что-то поймали эти скрежещущие воющие охотники. Где их добыча? Может быть, увижу со своего высокого камня. Я легко вспрыгиваю на бетонную опору и смотрю. Видно далеко, но поезд уже скрылся за лесом. Восходит солнце. Я смотрю, как поднимается из-за оврага над соснами красный круг, как малиновое пламя загорается алым, потом зеленым и золотым, и... До бела накалившись, взмывает вверх в небо, словно голубь из голубятни. А я все жду. Пусто. В черных елях у насыпи перекликаются сойки, новый выводок. Яркие, молодые, глупые. В березовой роще среди белых стволов мелькают черно-белые сороки. Такие же молодые и глупые, как сойки. Увидев меня, стрекочут Бессмысленные трещотки. В ушах звенит непрестанный синичий писк. Скучно. Высоко надо мной пролетает, Переговаривая с пара воронов. Двое. Их двое. Никогда, говорят вороны друг другу, А я все равно что? Жду и, сама знаю, никогда. Хоть бы собака, чтоб испугаться, бежать, прятаться, путать след, нестись так, чтоб колотилось сердце, а хвост вился позади гордым флагом, чтоб лететь со всех ног, чтобы забыть, забыть, только не ждать. Да хоть бы охотник. Как я жду его, охотника. Вспышка, гром и, наконец, покой. Скорей бы, как я устала ждать.